16. КОЛПАК КОЛПАКУ было наплевать на сложные взаимоотношения солдат и местного населения. Была крепость, своя территория, которую он обязан был защищать. Были в крепости люди, и самый важный среди них Артем. Была вокруг крепости враждебная земля, и Колпак должен был пресекать любые попытки тамошних обитателей проникнуть в крепость и причинить вред ее жителям. Такой была его работа. У солдат, догадывался Колпак, тоже была своя работа, Она заставляла их периодически выходить на чужую территорию. Зачем? Этого он знать не мог. Просто такими были условия игры, и Колпак принимал их, не задумываясь, как принимает свет солнца или ночную темень. Служил, как и все вокруг, не задавая вопросов. Тем более, даже будь он способен сформулировать и задать такие вопросы, ответов не получил бы ни в крепости, ни в полку не даже в штабе сороковой армии. Да и как сформулировать вопрос? Разве что так же, как маленький Джума, впервые осознавший себя в огромном мире, обводя широко раскрытыми глазами этот мир с кишлачной пыльной улицей, свечками тополей, огромным платаном и зубцами горных вершин вокруг долины, не находя слов, чтобы выразить вопрос, восторженно пролепетал. «Дедушка, а почему все?» А как еще спросить о бесконечном множестве связей, незримыми нитями, опутавшими все окружающее? Как понять, что любое самое незначительное движение, даже движение мысли, вызывает немедленную реакцию этих связей, протянувшихся в пространстве и во времени, из прошлого в будущее и обратно? Выведенные из равновесия самым слабым и незначительным действием, движением мысли, Легким чернильным росчерком на листке бумаги где-нибудь в Москве, Ташкенте или Кабуле нити инициируют реальные физические процессы на разных уровнях военной системы, возбуждают деятельность персонала в штабах, а те в свою очередь усиливают и передают колебания на нижние уровни, приводя в движение массы людей и военной техники. Попадая в резонанс, колебания многократно усиливается, раскачивая привлеченных людей как взбесившийся от урагана вантовый мост. Обрывают и сплетают не только линии жизни участников событий, но ломают, корежат и завязывают в узлы судьбы родных и близких им людей, отцов, матерей, жен, детей, в том числе еще и не родившихся. Сверху в этой круговерти не разобрать движение конкретной единицы, одной отдельно взятой личности. Да и к чему? Какие в ходовой части военной машины могут быть личности? Разве есть дело до этого, когда творятся великие дела, от которых зависит судьба целых народов? Несутся они, будто поднятый вихрем, в ворох осенних листьев, ломаются, расшибаются, стираются в пыль, оставаясь безымянными для тех, которые наверху, подобно богам, вершат судьбы и определяют, кому быть или не быть, обозначая это множество, лишь номером войсковой части. Однако и там, внутри этой клубящейся массы, даже оплетенная нитями причинно-следственных связей единичка, все же имеет несколько степеней свободы. Даже у нее остается возможность совершать поступки, сверяя их со своими личными ориентирами и маячками. Добро, зло, храбрость, трусость, великодушие, подлость, честность, верность, долг, любовь откуда колпаку было знать что начавшаяся с утра суета предвещает выход бронегруппы батальона под названием магит отряд и для чего собаки знать что эта акция батальона так же как подобные акции других подразделений оксва по всей территории афганистана является частью широкой программы помощи местному населению спланированной политическим руководством сороковой армии с целью убедить жителей страны в добрых намерениях советского воинского контингента и преимуществах социалистического строя, как наиболее гуманного, исполненного человеколюбия и жажды оказать братскую помощь. В конце года результаты деятельности таких агитотрядов превратятся во внушительные цифры, которые наполнят отчеты политработников рангом от замполита полка и выше, сольются в тонны муки и риса, розданных беднякам, в богом забытых дырах вроде Бахаракского уезда северо-восточной провинции Бадахшан, а потом уже в Москве лягут в виде обстоятельного отчета на стол главного начальника самого главного политического управления вооруженных сил и вызовут его довольную улыбку. Легкий росчерк пера возбудит еще одну волну колебаний, которая превратится в конкретные события и разнесет по гарнизонным пачке красных книжечек и стопки плоских коробочек с наградами, которыми будут отмечены заместители командиров по политической части, проявившие столь трогательную заботу о населении дружественной страны. Но обо всем этом не узнают полуголодные, вечно недоедающие бойцы удаленных гарнизонов и точек, куда с подрывами и под обстрелами, а где-то только вертолетами, еле успевают доставлять боеприпасы и продовольствие. Зомполиты могут до посинения толдычить им о выполнении интернационального долга, о помощи несчастному южному соседу, о необходимости отдавать все силы, да и саму жизнь, во имя светлого будущего для этих оборванных, забитых и безразличных ко всему, кроме собственной грошовой выгоды людей. Эти фразы набивают оскомину, они влетают в одно ухо и вылетают из другого как лом, но не доходят ни до ума, ни до сердца. Тем не менее, когда будут раздавать в ближайшем кишлаке мешки риса, который и самим пришелся бы ох как кстати, солдаты не будут удивляться. В большинстве своем, не зная слова абсурд, они давно поняли, что жизнь устроена в соответствии с каким-то странным правилом, которое им не дано понять или изменить. Будут они смущенно отводить глаза, чтобы не видеть, с какой жадностью оттаскивают в сторону подаренный рис афганские бедняки-гарипы, как делят его с руганью и склоками, не дожидаясь даже отъезда солдат. И будет солдатам неловко за них, и немного даже жалко людишек, ради которых торчат они в этой поганой, злобной, непонятной стране. И не особо удивятся солдаты» когда будут покупать в три дорога на базаре тот самый рис, тратя на доп. паёк свои копеечные солдатские зарплаты. Они с детства знают, что живут в самой справедливой на свете стране. В стране, за которую им предоставлено почетное право помереть молодыми. Только вот остается непонятным, почему умирать нужно, предварительно наголодавшись и намёршись. Странные правила заведено в армии. Если речь идет о войне и затраченных на нее усилиях, то действует принцип «умри, но сделай». Сила участников распределяется в соответствии с этим принципом и считается безграничными. А когда речь заходит о снабжении этих людей продовольствием, амуницией, экипировкой, подход становится иным, и ответы звучат соответствующие. «Получите по норме, не мы ее устанавливали». Так принято в советской армии. Раскладка продуктов утверждена управлением тыла. И получает солдат один комплект ХБ и сапоги, который должен сберегать так, чтобы хватило на полгода, независимо от того, занимается ли он строевой подготовкой в московском военном округе или ползает по горам Гендукуша. А может, для военного времени имеются другие нормы? Может и имеются. До войны-то нет. Имеет место оказание интернациональной помощи братскому афганскому народу. Армия боевых действий не ведет. И точка. Отставить вопросы. Собрались быстро. Снабженцы закинули в 131-й ЗИЛ с десяток мешков риса и муки. Батальонный медик-прапорщик набросал в свою медицинскую сумку бинтов, пузырьков с йодом, таблеток стрептоцида и фурцилина Залили топливо в обычно стоявший на приколе бронетранспортер. Прицепили на его башню агитационный колокольчик, громкоговоритель. Пехота оседлала свои БМПшки. Солнце уже изрядно припекало, когда небольшая колонна техники с солдатами на броне выдвинулась из крепости. Колпак принимал участие в сборах, но был каким-то вялым, почти безразличным. Бегал в стороне от солдат роты, под ногами не путался, к Артему не приставал. Артем, и сам толком не знавший, чего ожидать от предстоящего похода, на всякий случай строго наказал колпаку с ними не ходить. Известно было, что батальон выдвигается на броне, а далеко ли, зачем, насколько, непонятно. В любом случае, собака и гусеницы боевых машин — вещи несовместимые. Колпак все понял, проводил колонну до ворот, следом не пошел, вернулся в расположение роты и забрался в тенек. Зной и жужжание мух навевали сонную лень. Пес растянулся на земле и вскоре задремал. А чем еще заниматься собаке в отсутствии хозяина? Думаете, ваша собака так и сидит возле двери весь день, ожидая вашего возвращения? Уходя утром из дома, закрывая за собой дверь, вы видите ее печальные глаза и казнитесь мыслью, что вот, мол, несчастное животное осталось в одиночестве будет скулить и плакать в уверенности, что брошено навсегда. А вечером, поворачивая ключ в замке и слышу и царапания когтями по двери, чувствуете свою вину за муки, перенесённые верным другом, который, не смыкая глаз, ждал вас целый день, страдал, мучился, не пил, не ел. Ага, как же. Стоит вам уйти из дома, как собака выберет себе место поуютнее, и заляжет дрыхнуть на весь день, и только к вечеру с приближением времени прогулки и кормежки переместится поближе к двери, может быть, даже уляжется на коврик, чтобы при первых звуках ваших шагов подать голос и показать, с каким нетерпением дожидалась возвращения хозяина. Собаки, как и солдаты, прекрасно знают, что быстрее всего время проходит во сне. Колпак стоял на холме над широкой светлой долиной. Солнце палило во всю мощь, но упругий свежий ветерок приятно поглаживал короткую шерсть, охлаждал тело и веселил нос разнообразными соблазнительными запахами. Раздувая ноздри, пес ловил сообщение о богатой добыче. Где-то неподалеку хранилась в траве лисица. Из далекого кишлака едва улавливался запах свежей крови и парного мяса там разделывали барана. Еще пахло перепелиным выводком, мышами и прочей мелкой живинкой, обитающей в окрестных полях. И все эти запахи жизни обволакивали другие, привычные, мертвые, военные. Пахло разогретым железом, машинным маслом, дымными выхлопами дизельных движков, солдатской кожаной обувью и пропотевшей одеждой, пороховой гарью. Звуки были под стать запахом, попискивали вдали мелкие зверушки, блеяли бараны на склоне дальней горы, тарабанили двигатели боевых машин. Изучая по запахам и звукам окрестности, колпак раздумывал, чем заняться, отправиться ли на поиски перепелиного гнезда или попытаться подползти к лисьей дневке в надежде застать в врасплох не придавить после короткой погони. В далекий лес гусениц боевых машин уходящей колонны вмешался новый звук. Едва уловимый стрекот почему-то взволновал пса, заставил несколько раз судорожно зевнуть, оглянуться по сторонам, отвлекая от мысли о добыче. Звук быстро надвинулся, распался на два отдельных тона, и по залитой солнечным светом траве одна за другой скользнули две тени. От резкого свиста винтов Пес даже немного присел на задние лапы. Вертолеты быстро описали круг и снова пошли над колпаком. Теперь уже так низко, что мощный лязг двигателя и шелест прорезающих воздух лопастей пригнули его к самой земле. Пес нервно тряхнул башкой, стараясь освободиться от нестерпимого шума и поскорее восстановить слух, сбитый грохотом винтов. Он решил все же заняться перепилами и поскорее определить положение птичьего гнезда. А вертолеты между тем опустились на площадку, сбросили обороты двигателей и огромные лопасти замедляясь испустили долгий протяжный звук Пиу. Затем совсем уже медленно, выгибаясь и провисая концами к земле, описали последние круги и замерли. Колпак попытался снова сосредоточиться на добыче, но момент был упущен. Он перестал слышать птенцов, больше не чуял затаившейся лисицы. С досадой он обернулся к затихшим вертолетам, справедливо обвиняя их в обломе, и увидел небольшую цепочку людей. Солдаты направлялись в сторону ближайшей горы. Щемящее чувство тревоги и радости сдавило горло пса, когда он вгляделся в бредущих через поле людей. Что-то до боли знакомое было в одной из фигур. Скользнули в памяти, словно рябь на воде легкие неуловимые образы, которые он не смог ухватить, зацепить, разгадать. Мелькнул почему-то мальчишка на пыльном дворе, глубокая тень под большим деревом. Но все это было не то, ни к чему. А потом над ним взвился вихрь рваных бумажек, защекотал нос запах газет и следом, вынырнув из глубин сознания, взорвался в мозгу. Да более знакомый, желанный, восхитительный запах хозяина. Сердце бухнуло куда-то в брюхах, колпак подскочил, сорвался с места и стрелой полетел за удаляющейся группой. Теперь он мог ясно различить, что во главе колонны шел он, его прежний и единственный, хозяин. Колпак пытался разразиться яростным лаем, но горло сдавило мощными спазмами. Так что вместо лая получался лишь судорожный вздох с подскуливанием. Он несся всю прыть, но группа людей, оказывается, отошла уже далеко, да и двигалась до того быстро, что псу, как он не старался, удавалось лишь немного сокращать расстояние. Захлебнувшись прорвавшимся наконец радостным лаем, он сам себя не услышал. Как раз в этот момент неподалеку, параллельным с ним курсом, прошли БМПшки. Заглушив грохотом моторов и лязгом гусениц его лай. В отчаянии колпак вложил в бег все силы и понесся огромными скачками, ощутимо сократив дистанцию. Теперь он мог уже ясно разглядеть людей, так что не осталось никаких сомнений в том, что группу возглавляет именно хозяин. Колпак еще наддал и испустил радостный вопль, но его заглушил внезапно поднявшийся на пути разрыв снаряда. На миг, потеряв хозяина из виду, пес вильнул в сторону, обходя по дуге летевшей навстречу комья земли и брызги каменной крошки вперемешку перемешку с осколками. Он проскочил сквозь стелищеся облако дыма и снова увидел цепочку людей, но почему-то намного дальше, чем ожидал. Рванул вперед и опять его сбил с пути разрыв, затем еще один, и еще. Снаряды ложились теперь один за другим так что грохот взрывов сливался в непрерывный раскатистый гром. а Осколки свистели вокруг колпака, сочно чмокали, входя в рыхлую землю и фыркали рикошетами. Обезумев от страха и горя, колпак завертелся на месте, рванул в сторону, вперед, назад, снова вперед и потерял из виду хозяина. «Эй, колпак, что с тобой, бача?» накрыл поле боя человеческий голос. «Не спи давай, демель проспишь». Ошарашенный колпак, судорожно колотя лапами в воздухе, вывалился из сна и очумело уставился настоящего рядом солдата. Солнце взобралось еще выше, заливая расположение роты слепящим светом. Из тени, где лежал пес, мир виделся выбеленным, потерявшим краски, и оттого пустым, скучным и беспросветным. Картины яркого сна мгновенно испарились из памяти. Исчезли звуки, запахи. Ощущение радости от встречи с хозяином. На дне сознания оставался только ужас, да горький дым снарядных разрывов. Колпак поднялся на ноги, тупо посмотрел на солдата и побрел прочь. Его била нервная дрожь. Содержание сна улетучилось, как только пес открыл глаза. Но тяжелое, щемящее чувство тревоги никуда не ушло. Продолжало давить, не отпускало. В тоске, понурив голову, колпак дотащился до ворот, вышел на дорогу, по которой ушли машины, постоял будто в раздумье и потихоньку затрусил по следу. Чем дальше он уходил от крепости, тем бодрее и тверже становился его бег. Не нужно было задумываться о направлении движения. Запах, прошедший пару часов назад техники, оставался четким и ясным. Дойдя до развилка, машина свернули на нижнюю дорогу к Бахаракскому мосту. Колпак вихрем пронесся через кишлак, проскочил мост и во всю прыть, не принехиваясь к следу, понесся дальше, через Хайрабат и Гандачишму. Колонну он нагнал в Кульдаште, километрах в трех от моста.